Глава 7. 10 часов спустя, неестественно бодрая потребность в сне воспринималась как давно забытая досадная мелочь. Мы вернулись в Кровавый шпиль. Что он тебе такого сказал, что ты передумала? спросил я у Хирц на очередном переходе из комнаты в комнату. А сам как думаешь? Ладно, попробую угадать. Соблазнил деньгами, наверное. Скажем так, мы пересмотрели условия найма. Мне обещан бонус за участие. Я усмехнулся. Выходит, теперь тебя можно назвать наёмницей. Да хоть горшком назови, только кости не ломай. Прости, я не со зла. Само на язык пришло, не подумала. Ничего страшного. Мы уже избавились от скафандров. Несколькими помещениями ранее миновали дверь, в которую было невозможно протиснуться, не сняв воздушной ранцы и не отсоединив патрубки. Конечно, можно было бы тащить ранцы дальше, но никто из нас не хотел дышать воздухом шпиля добровольно. К тому же, они понадобятся нам на обратном пути, когда мы будем возвращаться. поверницы лишённых воздуха помещений. Так что мы продолжали волочить ранцы за собой и боялись их бросить. Все помнили, как хозяйственный шпиль прибрал дрон-камеру Фаркире и ногу Трентиньяна. Мы сходились во мнении, что с любым оставленным без присмотра оборудованием он поступит точно так же. "А ты зачем попёрся снова?" спросила Хирц. "Но всяко не из-за денег", ответил я. "Об этом я сама догадалась. А из-за чего?" из-за шпиля, из-за того, что мы с Челдом давно друг друга подначиваем. Я не могу отказаться от разгадки, поэтому и принял вызов. В общем, из-за старомодной упёртости ей хитно ставила Селестина. Хир между тем впервые за всё прохождение надел ранец. Ей, конечно, пришлось скинуть скафандр и облачиться в комбинезон. Даже миниатюрное телосложение больше не позволяло проникать сквозь двери в полном обмундировании. Челд заблаговременно укрепил этот комбинезон, армировал дополнительным слоем алмазной защиты. Но всё равно Хирц должна была чувствовать себя в нём почти голой. Я повернулся к Селестине. А что насчёт тебя? Сдаётся мне ты такая же упёртая. Я хочу разгадать все загадки, только и всего. Для тебя они средство достижения цели, а для меня чистый интерес, получил Ричард. Если вдуматься, она права. Для меня суть загадок была куда менее важна, чем желание узнать, что спрятано на вершине шпиля. Что за секрет столь ревностно оберегает эта непостижимая машина? Полагаю, что разгадывая загадки, ты в конце концов сумеешь понять образ мышления творцов шпиля. И это тоже, помимо всего прочего, я хочу понять предел собственных возможностей. То есть ты фактически изучаешь на практике дар, полученный от жонглёров. Прежде чем Селестина успел ответить, я продолжил. Понимаю. Тем более, что раньше тебе такого шанса не выпадало, верно? ты проверяла себя на задачах, составленных другими людьми, а это совсем минуя. По сути, ты ничего о себе не знаешь. Это как если бы лев доказывал свою силу, разрывая листы бумаги. Селестина нарочито огляделась. Зато теперь я встретила достойный вызов. И не скажу, что я в восторге. Она криво усмехнулась. Мы хранили молчание, пока преодолевали пять или шесть новых комнат и отдыхали, позволяя шунтам избавлять нас от ощущения накопившейся усталости. Математические головоломки сделались настолько зубодробительными, что я был не в состоянии их описывать, не то что пытаться нащупать решение. Селестине пришлось взять основную нагрузку на себя, но эмоциональное напряжение испытывали все без исключения, и оно было ничуть не менее утомительным, чем разгадывание загадок. Целый час, когда настало пора отдохнуть, я боролся с сонливостью, но затем бодрость вернулась с неизбежностью стылого рассвета. в таком состоянии ума ощущалось нечто противоестественное, медицинское, не вполне обыденное, но оно позволяло продолжать путь, а лишь это имело сейчас значение. Мы миновали уже 70-ю по счёту комнату, пройдя на 15 помещений дальше, чем в прошлый раз. Поднялись минимум на 60 м над точкой входа, и какое-то время чудилось, что мы набрали приемлемый темп передвижения. Селестина давно перестала выказывать сомнения в собственных решениях, пусть порой ей требовалось пара часов на поиск очередного варианта ответа. Со стороны выглядело так, что она отыскала нужный образ мышления, и теперь никакая головоломка не будет воспринята, как по-настоящему чужеродная. Комната за комнатой оставалась позади, и нас понемногу начал охватывать опасный оптимизм. Это была ошибка. В 71-м помещении Шпиль решил навязать нам новое правило. Уже по традиции Селестина около 20 минут изучала рисунки на дверях, Выдела пальцами по мелким рискам и беззвучно шевелила губами, проговаривая про себя приходящие на ум версии. Чейл смотрел на неё с настороженностью, которой я прежде за ним не замечал. Есть идеи, наконец поинтересовался он. Не мешайте и не нависайте надо мной, я думаю. Знаю, знаю, просто хочу немножко поторопить. Селестина резко обернулась. Почему? Нас вдруг начало поджимать время? Ну, мне кажется, что мы слишком долго возимся. Чейл погладил своё запястье. Эти шунты всё-таки не очень-то надёжны. О чём вы говорите? Не берите в голову. Вам надо решать задачу. Нас серьёзное наказание последовало раньше, чем мы ввели неправильный ответ. Можно сказать, оно было щадящим по сравнению с той чудовищной мясорубкой, которая прервала наше восхождение в прошлый раз. Скорее, это было суровое повеление думать быстрее. Щёлканье бича, а не свист гильотины. Нечто выскочило из стены и упало на пол. Какой-то металлический шар размером с детский мячик. Несколько секунд он лежал неподвижно. Мы все замерли, уставились на него в полной уверенности, что случится что-то скверное. Шар завибрировал, потом чуть не деформировавшись, отскочил от пола на высоту колена. Селестина, я настоятельно советую принять решение, проговорил Чайлд. Явно напуганная Селестина опять повернулась к дверному косяку. Шар продолжал подпрыгивать на месте, всякий раз всё выше. Мне это не нравится, проворчала Хирц. Но разделяю твои чувства, отозвался Чайлд. Наблюдая, как шар стукнулся о потолок и отлетел обратно чуть в стороне от того места, откуда начал движение, потом снова подпрыгнул к потолку, а на отскоке понёсся поперёк комнаты и угодил в одну из стен, прежде чем отскочить под иным углом. Врезался в Трентиньяна, отрекошетил от металлической ноги доктора, заметался между стеной, набирая скорость с каждым столкновением, а затем ударил меня прямо в грудь. Сила удара была такова, что из лёгких вышибло весь воздух. Я упал на пол и схитрился за стонать. Шар продолжал скакать по комнате, не выказывая ни малейших признаков замедления. Наоборот, он двигался всё быстрее и быстрее, а траектория его движения начала напоминать непрерывно притушившуюся серебряную паутину, в которую то и дело попадал кто-то из нас. Я слышал стоны товарищей, потом внезапно мою ногу пронзила боль, а шар всё убыстрялся. Звук, который он издавал, походил на отдалённую канонаду, причём промежутки между её залпами стремительно сокращались. Чайл, которому тоже досталось, крикнул. «Селестинам, выбирайте же!» В этот миг шар врезался в нее, и она согнулась от боли, упала на одно колено, однако все-таки сумела приложить ладонь к какому-то символу справа от двери. Кананада стихла, серебряная паутина исчезла. Шар сгинул без следа. Несколько секунд ничего не происходило, а затем дверь в следующую комнату начала открываться. Мы стали изучать повреждения. Нашим жизням ничто не угрожало, но всем изрядно намяли бока, а кое-кому даже поломали кости. По ощущениям, я предположил, что у меня треснуло ребро, а Чайл болезненно скривился, когда попробовал опереться на правую ногу. Моя левая нога сильно ссаднила в месте удара, но ходить я мог, а вскоре боль прошла, ее успешно сгладили мои собственные наномеды и обезболивающее, которое впрыснул шум. «Хвала небесам, что мы догадались надеть шлемы», сказал я, ощупывая вмятину на макушке, иначе нас размазало бы в хлам. «Пожалуйста, объясните, что это было?» Попросила Селестина, внимательно оглядывая себя. Полагаю, шпиль ещё ушёл, что мы продвигаемся слишком медленно, ответил Чайлд. До сих пор он позволял нам тратить на поиски решения сколько угодно времени, но теперь придётся поторопливаться. А по конкретным, уточнила Хирц. С открытия предыдущей двери прошло 40 минут. 43, если быть предельно точным, добавил Трентиньян. Предлагаю выдвинуться к следующей двери, сказал Чайлд. По вашему, доктор, сколько времени у нас в запасе? Верхняя граница На мой взгляд, около двадцати восьми минут. Этого явно не хватит, — сказал я. Лучше уж сразу вернуться в шаттл. Нет, — возразил Чайлд, — мы не пойдем обратно, пока кто-то не получит серьезных повреждений. Вы спятили, — проронила Селестина. Чайлд ее проигнорировал, переступил порог и шагнул в следующее помещение. Дверь позади нас закрылась. Я ничуть не спятил, — сказал он, поворачиваясь к нам. Просто мне не терпится пойти дальше. Дважды ему просить не пришлось. Селестина сделала выбор так быстро, как только могла, едва не скрипя зубами от напряжения, и это подарило нам побрик от ком трентиена 5 или 6 минут свободы перед тем, как шпиль начнёт требовать ответ. Подождём, решил Чайлд, осматриваясь на шелицы, чтобы определить несогласных. Селестина сможет перепроверить свой вариант. Ни к чему давать этой штуковине ответ, пока нас к тому не вынудят, ведь ставки слишком высоки. Я уверен в ответе. Селестина указала пальцем на символ справа от двери. Тогда потратьте пять минут на отдых. Делайте, что хотите, но мы не станем подтверждать выбор, пока нас не принудят. Чайлд, если мы пройдем эту комнату, да, то я возвращаюсь, вы меня не задержите. Вы никуда не уйдете, Селестина, и сами прекрасно это знаете». Она ожгла его взглядом, но промолчала. Думаю, следующие пять минут были самыми долгими в моей жизни. Никто не отваживался заговорить, не желал обронить ни словечко, ни страха перед появлением чего-то вроде давешнего шара. На протяжении этих 5 минут я слышал лишь собственное дыхание, а фоном ему была неумолчно вибрация шпиля. Потом что-то выскользнуло из стены. Извиваясь легло на пол гибкая металлическая лента толщиной в дюйм и длиной метра 3. Все назад, распорядился Чайот. Селестина посмотрела на него через плечом. Мне нажимать или нет? По моей команде не раньше. Лента продолжала извиваться, то свёртывалась кольца, то разворачивалась, как спятивший угорь. Чайлд неотрывно следил за ней, будто за ворожоной. Движение ленты становились всё резче, их сопровождали громкое шипение и скрежет от соприкосновения металла с металлом. Чайлд позвал Селестину. "Я хочу убедиться, что эта штука". Лента вновь свернулась, развернулась, а затем метнулась через помещение в направлении Чайлда. Он ловко подпрыгнул, и лента благополучно пронеслась под его ногами. Теперь её движения сделались неуловимо быстрыми, и мы все старались вжаться в стены. Промахнувшись по Чайлду, лента отскочила с центра комнаты и яростно зашипела. Казалось, она стала длиннее и тоньше, чем была мгновение назад, как будто растянулась. "Чайлд", воскликнула Селестина. "Через 5 секунд я нажму сама. Нравится вам это или нет?" "Да погодите вы". Лента вздыбилась, так что зона её поражения уже не ограничивалась несколькими дюймами над полом. Вращалась она столь стремительно, что словно превратилась в псевдоцельную форму. причудливых очертаний стоп мерцающего и шипящего металла. Я осмотрел Насилистину, медленно умоляя её надавить на символ у двери, чтобы там не твердил Чайлд. Его поведение было мне понятно. Кружение ленты и вправду завораживало, но, как по мне, это любопытство грозило немалыми неприятностями. Селест выдавил я. Дальнейшие события развернулись с головокружительной быстротой. Серебристо-серые щупальца, отросток ленты, если угодно, внезапно дважды обернулся вокруг руки Селестины. Той самый, над которой успел потрудиться Трентиньян. Селестина в ужасе замерла, а щупальце сжалось и отцеклой кисть. Систошным визгом Селестина повалила с навзничь. Щупальце оттащило её к кисть в центр комнаты, и втянулся визивающийся в воздухе металлический столб. Я рванулся к двери, припоминая символ, который Селестина собиралась нажать. Мне в след метнулось второе щупальце, но я вовремя прижался к стене, и металл лишь моснул меня по груди, обтянутой комбинезоном. В центре комнаты упали на пол крошечные ошметки ткани и кусочки кости. Следующая металлическая петля захлестнула Хирс, обхватила ее за талию и повлекла к столбу. Хирс пыталась сопротивляться, расставляла руки, упиралась ногами, но все было бесполезно. Она закричала, потом сорвалась на вопль. Я добрался до двери. Ладонь повесла над символами. Правильно ли я помню выбор Селестины? Или она собиралась нажать на другой символ? Они ведь почти одинаковые. Тут Селестина, продолжавшая боюкать искалеченную руку, часто закивала. Но я приложил ладонь к рисунку, уставился на дверь, ожидая, что она открылась. Неужели после такого кошмара выяснится, что Селестина ошиблась? Шпиль не торопился, растягивал удовольствие, как законченный садист, а за моей спиной по-прежнему раздавалось яростное шипение, а также другие звуки, которые я предпочитал пропускать мимо ушей. Вдруг всё стихло. Краем глаза я заметил, как металлическая лента убралась обратно в стену. Будто изменил язык в пасть. Дверь начала открываться. Селестина выбрала верно. Я прислушался к себе и решил, что должен чувствовать облегчение. Возможно, я его чувствовал где-то на донышке души. Теперь мы способны вернуться к точке старта и выбраться из шпиля. Кто захочет, конечно, а заходят вряд ли все. Я обернулся, заранее готовый увидеть то, что мне предстояло увидеть. Чайлд и Тринтинен не сколько не пострадали. Селестина, не теряя времени даром, накладывала на рану жгут из походной аптечки. Крови она потеряла совсем немного, и, насколько я мог судить, рана не доставляла ей существенных неудобств. «Ты как справишься?» – спросил я. «Нормально, Ричард». Она поморщилась, затягивая жгут потуже. «А вот и Хирц этого не скажешь». «Где он?» Шпиль ее забрал. Здоровой рукой Селестина указала на то место, где совсем недавно ярился металлический вихрь. На полу, ниже того уровня, где извивалась жуткая лента, виднелась аккуратная горка человеческой плоти. «Есть и Селестины нет», — заметил я. «Есть и дом в комбинезонах Хиртс тоже». Ее разорвало заживо. Пробормотал Чайлд, лицом походивший на восковую маску. «Где она?» Все произошло так быстро, какое-то размытое пятно. Ее разорвало, а кусочки исчезли в стенах. Надеюсь, она не успела ощутить боль. Верю, проведение о ней позаботилось. Доктор Трентиньян нагнулся и тщательно осмотрел останки.